5 августа 1945 года в 7:00 утра на аэродром Тиньян сел двухмоторный военный самолёт, прибывший под охраной трёх эскадрилий истребителей. Из самолёта вышли главнокомандующий военно-воздушными силами США на Тихом океане генерал Спац со своим штабом и генерал Гроус, особо уполномоченный, направленный в Тиньян из Лос-Аламоса. Начальник базы на Тиняне Ральф Скотт лишь около 5 утра получил радиограмму, уведомявшую о предстоящем прибытии главнокомандующего. После необычайных событий этой недели Скотт был готов ко всяким сюрпризам, но увидеть на Тиняне самого главнокомандующего авиацией не ожидал. Он, конечно, понимал, что главнокомандующий прибыл отнюдь не для того, чтобы инспектировать аэродром. Его появление несомненно было связано с секретной миссией шести штатских и с таинственным грузом, который они два дня назад перевезли в ангар, охраняемый полуротой солдат. С тех пор никто не имел права входить в него, даже генерал технической службы, прибывший вместе со штатскими и прикомандированный к ним. Для встречи генерала Спаца начальник базы выстроил почетный караул и парашютистов. Они стояли на вытяжку, как и он, с той лишь разницей, что караул смотрел прямо перед собой. Скот же повернул голову направо, в сторону приближающихся генералов. Ослеплённый солнцем, Скот не сразу узнал, кто из двух генералов главнокомандующий. К тому же, оба они были в тёмных защитных очках, оба увешаны орденами и медалями. Приблизившись к шеренге почётного караула, один из генералов немного отстал. Следовательно, первый был спац. Скот о ванул правую руку к фуражке и чётко от rapportавал: Главный командующий несколько секунд смотрел так пристально на Скотта, словно пытался проникнуть в его мысли. Затем небрежно ответил на приветствие и с необычной поспешностью прошёл вдоль почётного караула. Второй генерал по-приятельски кивнул Скотту. Его манера идти, слегка сутулившись, с плетя руки за спиной, а также то, что он и солдатам кивнул головой, давали повод думать, что форма генерала совсем недавно сменила на нём штатскую одежду. Дойдя до половины ряда парашютистов, он неожиданно повернулся и пошел обратно. Остановившись рядом со Скоттом, генерал, глядя на его отличия, спросил, «Вы несколько ночей не спали, не так ли?» Не дожидаясь ответа, он продолжал, «Я тоже. Уже несколько недель я сплю лишь урывками. Над нашим планом Манхэттена работало с 1943 года 125 тысяч человек. Вам это известно?» Нет, сэр. Генерал отступил на шаг. Тёмные стёкла его очков напоминали округлившийся от удивления глаза. Как? Вы ещё ничего не слышали о плане Манхэттена? Может, вы станете утверждать, что не имеете никакого представления о том, зачем мы направились сюда шестерых учёных и что за груз прибыл 2 дня назад? Попробуйте сказать, что вы ничего не знаете, и я вам отвечу, что вы дьявольски плохо соображаете. Ошеломлённый и обиженный неуместно грубым тоном, Скотт возразил: "Извините, сэр. В таком случае я и в самом деле плохо соображаю. Я ничего не знаю об этом плане, который, как видно, сохраняется в такой тайне, что несмотря на множество людей, участвовавших в его разработке, о нём никто ничего не рассказывает. Возможно, это объясняется тем, что я с самого начала войны непрерывно нахожусь в действующих войсках, так как отказался от отпуска". Последние слова начальника базы достигли слуха генерала Спаца. Он подошёл и остановился около своего спутника. Тот посмотрел на главнокомандующего и сказал: "Я очень доволен. Начальник базы ничего не знает, и это даёт право надеяться, что никакие сведения не просочились. На сей раз наша контрразведка хорошо поработала". Он снова обратился к скотту: "Прошу извинить меня за резкость, поверьте, она была вынужденной". Главнокомандующий поправил орденскую ленточку на груди Скотта и кивнул в сторону генерала. «Вы, конечно, не знаете, кто такой генерал Грофс, но я могу вам сообщить, ответственный за проведение плана Манхэттена, для разработки которого в течение многих лет в Лос-Аламосе верблись строго секретные исследования. Что же до цели моего приезда, то вы, наверное, давно ее разгадали?» «Признаться, сэр, я об этом думал», — ответил Скотт. «Но если разрешите...» оставлю свои выводы при себе. Очень хорошо. Очень хорошо, похвалил генерал Гровс. Думать вы можете. Это разрешается, но не больше. Из окон казармы лётчики-разведчики Хоукинс, О'Хагерти, Шарп и Ричардсон наблюдали за тем, что происходило на аэродроме. Это какой-то цирк, воскликнул Шарп. Если сейчас из личной машины выйдет еще и президент США, это меня уже не удивит. Хаукинс по-театральному вытянул руку и за могильным голосом продекламировал. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос». С изменившимся выражением лица он неподвижно смотрел на вытянутую ладонь. В его голосе звучала искренняя печаль. «Святители небесные, спасите! Благой ли дух ты, или ангел зла?» к дыхании рая, ада льдуновенья, к вреду или к пользе помыслы твои. Я озадачен так твоим явлением, что требую ответа. Шарп покрутил пальцем перед лбом. Опять на тебя нашло, Хауки? Или ты, может, объяснишь, что значила эта идиотская речь? Хаукинс посмотрел на него отсутствующим взглядом. Как можно объяснить слова поэта? Тебе смех, а у меня от ужаса волосы встают дыбом. Тогда объясни хотя бы мне, если считаешь, что Шарп тебя не понимает, потребовал Ричардсон. Закрыв глаза, Хаукинс покачал головой. Я долго думал сегодня ночью и вдруг понял, что всё это значит. Он стукнул Ричардсона кулаком в грудь и горячо заговорил: В этом зловещем чёрном ящике, который выгрузили 2 дня назад из самолёта, находится новое оружие. Супербомба, если хотите. Её сбросят на какой-нибудь японский город. Может быть, она в состоянии уничтожить сразу 1000 человек. Я же говорил вам, он опять принялся за своё, разыгрывать свой сумасшедший спектакль, обижен на приезд Усхарп. Это ведь его конёк, из каждой чепухи, которую он услышит или вычитает, сразу делает трагедию. Не такая уж это чепуха. — возразил Ричардсон. — Я даже уверен, что насчет нового оружия он прав. — Конечно, он прав, — проворчал у Хаггерди. — Теперь они окончательно разделаются с япошками. Я тоже думал об этом и... — И пришел к выводу, что эта штука, которая, вероятно, не весит и тонны, может уничтожить целый город, — разозлился Шарп. — Смею тебя заверить, ты не умнее Хаукинса. Пошевели-ка немного мозгами. Ведь одной бомбой нельзя уничтожить тридцать или хотя бы двадцать домов. Даже при точном попадании наших тяжёлых снарядов в боевые корабли они не разваливались. Боевые корабли строят из стальных плит, а дома из кирпича, камня или дерева, возразил Ричардсон. Говорят, в домах Японии тонкие деревянные стены, а внутренние перегородки всего лишь деревянные рамы, с наклеенной на них бумагой. Это изобрели японцы, потому что их острова вечно дрожат от землетрясений. Да, да, может быть, это и так. сказал Шарп. Но даже если в японских городах все дома деревянные, что, конечно, не так, то всё равно одной бомбой нельзя уничтожить тысячу человек, как говорит Хауки. Японцы уж, конечно, заблаговременно понастроили бомбоубежища. Они не такие дураки, как вы думаете. Вспомните хотя бы об их самолётах, подводных лодках, военных кораблях, приборах, которые нам достались в качестве трофеев. Все они первоклассной конструкции. У них есть превосходные инженеры и изобретатели, это известно. Помните японский госпиталь на Лусоне? Он был оборудован не хуже американского. Японцы – высокоразвитый народ, уверяю вас. Кому ты это говоришь? Мне? И хидно поинтересовался Охаггерди. Думаешь, я сам этого не знаю? Но что толку японцам в высоком развитии, если у нас есть супербомба, против которой бессильна лучшая зенитка? Теперь слушай, – потребовал Шарп. Все это насчет супербомбы просто вздорно. Если бы наши люди действительно изобрели что-нибудь в этом роде, они прислали бы не одну, а 100 или даже 200 бомб. Ясно? Шарпи, собственно, не так уж и глуп, пробормотал Ричардсон, глядя в окно. Одна бомба ничто, даже если её взрывная сила в 100 раз больше, чем у 10-тонного снаряда. Итак, встаёт вопрос: что же в этом странном ящике? И что означает появление генералов и остальных людей? Ответ я уже дал позавчера. сказал Шарп и спокойно положил себе в рот кусок жевательной резинки. Прежде чем начать жевать, он языком отправил резинку за щеку и выжидающе посмотрел на товарищей. После того, как они молча воззрелись на Шарпа, стараясь припомнить, что же он говорил 2 дня назад, он щёлкнул пальцами. Эх вы безмозглые. Неужели и впрям не помните? Я сказал, что в ящике находится всё для фейерверков в честь праздника Победы. Для участия в нём и прибыли генерала Хакин смолчоу встал перед собой, затем решительно покачал головой в знак отрицания и закрыл лицо ладонями. Ричардсон сказал только: "Это было бы чудесно, но что-то не верится". О'Хаггерти схватил недопитую бутылку апельсинового сока и опорожнил её до капли. Затем, удовлетворённо прищёлкнув языком, посмотрел в пустую посудину. К чему вся эта игра в загадки? Если в ящике чудо-бомба, она взорвётся не здесь. Если всё для фейерверков в честь победы, нас не забудут на него пригласить. Пойду-ка я в столовую. Хочется чего-нибудь вкусненького. Порцию омаров, а может быть, и сёмги. Кто со мной? В тот день ровно в 7:00 вечера на командном пункте воздушной базы Тиньан состоялось совещание. Главный командующий военно-воздушными силами США на Тихом океане Генерал Спац пригласил на него генерала Гровса, начальника воздушной базы, и трёх офицеров-лётчиков, прибывших несколько дней назад на самолёте связи. Генерал Спац предложил участникам совещания занять места. Сам он ходил взад и вперёд по комнате, временами поднимал глаза к потолку, словно выискивал там что-то, и говорил, запинаясь, ни на кого не глядя. Господа, завтра против Японии будет применено новое оружие. Чтобы избежать огромных жертв, которых потребует высадка десанта на территорию Японии, решено завтра утром сбросить бомбу на центр военной промышленности врага. Эта новая бомба не бывала и до сих пор взрывной силы. Она была создана в Лос-Аламусе под шифром «План Манхэттена» после двухлетних строго секретных изысканий. Завтрашний день войдет в историю этой войны как день возмездия за Перл-Харбор. Кроме того, применение новой бомбы заставит всех врагов нашего отечества опасаться новой войны. Тут генерал Спац остановился и обратился непосредственно к трём офицерам-лётчикам. Мы избрали трёх лучших и опытнейших лётчиков наших военно-воздушных сил, чтобы доставить бомбу к цели. Полковник Тибетс назначается командиром B-29. Он и поведет машину. Капитан Парсонс будет вторым пилотом. Майор Ферби стрелком. Надеюсь, господа, вы понимаете, какая высокая ответственность возложена на вас и с честью выполните почётное задание. Всё, что необходимо сообщить вам завтра утром перед стартом Генерал Гросс. Он как руководитель плана Манхэттена познакомит вас более подробно с некоторыми техническими деталями. Название города, который явится объектом бомбардировки, вы узнаете от меня. 6 августа 1945 года. Небо разгоралось все сильнее и сильнее. Багровый шар солнца вставал на горизонте, превращая море в необъятный поток расплавленного металла. На фоне огненного моря пальмы на острове Тиньян казались черными, как бы обугленными. Так же зловеще, словно тени из преисподней, выглядели и люди, сновавшие околомощного четырехмоторного Б-29. Самолет припал к земле, как крылатое доисторическое да чудовище. В чреве машины скрывалась необычная бомба. Нервами машине служили провода, кровью бензин. Металлические части составляли её скелет и мускулы, моторы сердце. Мозгом чудовища были десятки приборов, созданных и управлявшихся людьми. Экипаж самолёта находился в полной боевой готовности. Лётчики стояли на вытяжку перед генералами Спацсом и Гровсом. Генералы беседовали с членами экипажа, называя каждого по званию и фамилии. Командиру B-29 полковнику Тибицу, верховный главнокомандующий Спацс пожал руку и сказал: "Полковник, напоминаю ещё раз, это поручение знак особого доверия. Со временем ваше имя будет увековечено в летописи нашей страны". Я уполномочен ввиду исключительной важности задания предложить вам дать имя ведомой вами машине. Назовите его. Возволнованный такой неожиданной честью, тибетц на секунду закрыл глаза, затем отвёл их от генерала и устремил в небесную даль. Прошло несколько секунд. Черты лица полковника смягчились. Оно приняло нежное, почти детское выражение. Взгляд лётчика снова остановился на генерале. Если разрешите, сэр, я хотел бы назвать самолёт именем моей матери. Энола Гей. Генерал Спац повторил громким голосом: Энола Гей. И приказал полковнику вслед за ним подняться в кабину самолёта. Только там тибец узнал объект бомбардировки. Генерал указал ему точку на лётной карте. Точка означала город. Он назывался Хиросимой. 6 августа 1945 года в 6:00 утра работница военного предприятия Иосуко Сасаки склонилась над спящим сыном Сигэо. Он лежал, свернувшись калачиком, на циновке. Левой рукой мальчик прикрывал лицо, словно защищаясь от страшной опасности. Правую вытянул вперёд, как для обороны. У его согнутой спины прикарнула маленькая Садако. Видимо, она во сне скатилась к Сигэо. Так как её тонкое одеяльце лежало сбитое ногами в комок на её циновке. Мать несколько мгновений смотрела на спящих детей, затем прикоснулась к носу Сигэо. Он сморщил нос, как будто хотел согнать муху. Она повторила жест. Результат был тот же. После третьего раза мальчик начал моргать глазами и только после четвёртого проснулся. Мать прошептала: "Не забудь, надо получить продукты". Если до 8 придёшь к ведомству, тебе не придётся долго ждать. Слышишь? Вставай, Сигел. Мальчик потянулся, вздохнул и захныкал. Дай мне ещё часок полежать. Я ни за что не просну. Нет, нет. Лучше встань сейчас. Оденься и разбуди Садако. У нас ни крошки в доме. Что же с нами будет, если ты опоздаешь? Ну скорее, я спешу. В половине 7:00 мне надо быть на работе. Вставай же. Она наклонилась ещё ниже, нежно потёрлась своим носом о нос Сигео и потянула его за ухо. Шутливый шлепок по затылку заставил его улыбнуться. Сигео смеясь фыркнул и вскочил. Мать уже совсем собралась уходить, когда он неожиданно обнял её. У нас действительно нечего есть. Она погладила его короткие волосы. Ничего, сыночек, в доме ни крошки. А теперь пусти, я спешу. Сигеу выбежал вслед за матерью в переулок. Один раз она обернулась и кивнула ему головой. И тут же её тонкая фигура скрылась за углом дома. Встревоженный Сигеу прислонился к дверному косяку. Его обеспокоили синяки под глазами матери и её осунувшееся лицо. Она, видимо, больна от голода. Когда она мелкими шагами быстро пошла по переулку, он впервые заметил, как она похудела. Вчера вечером мать выскребла из горшка остатки бобов и отдала их ему и Садако, а сама ничего не ела. Сигёу решительно оттолкнулся от дверного косяка и вошёл в дом. Сегодня он обязательно скажет господину из продовольственного ведомства, что его мать от голода заболела. Она не сможет ходить на работу, если не получит немного больше продуктов, так скажет он чиновнику. Он должен им это сказать. Не может же Сигео только из уважения к господину чиновнику безропотно брать то, что ему дают, а еще без конца благодарить за эти крохи. Сигео должен постоять за свою мать. Ведь чиновник не может знать, как плохо выглядит его сука Сасаки. Надо ему сказать. Полной энергии Сигео воскликнул. Вставай, сестренка. Сегодня хороший день. Пойдем получать много еды. Ты поможешь мне нести. Садаку с просонья посмотрела на Сигео. Он весело замахал руками, как крыльями, и несколько раз повторил: "Вставай, вставай, сестрёнка, иначе придёт дракон Цакамацу и укусит тебя". Девочка рассмеялась, глядя на весёлые ужимки Сигэо, и указала на него пальцем: "Ты и есть Цакамацу, ты, ты, ты". Затем она быстро завернулась в одеяло. Сигэо бросился на Садако и принялся её щекотать. Пронзительный визг девочки встревожил соседку Кумакиси. Она сжав кубы, прислушалась и соспешила к дому Сасаки, чтобы разнять, как она решила доручунов. Госпожа Кумакиси толкнула дверь и вошла в дом, но увидев баровшихся детей, успокоилась и сразу же зашикала на них, чтобы припугнуть. "Вам хорошо", быстро заговорила Кумакиси. "Не что вас не тревожит, а мне сегодня ночью приснилось землетрясение, рушились дома, всё вокруг было охвачено огнём". А самое страшное солнце упало с неба. Я проснулась от страха и продолжала кричать, уже сидя на циновке. Старуха согнулась и втянула голову в плечи. С расширившимися от страха глазами, прижав указательный палец к носу, госпожа Кумакиси хриплов голосом прошептала: "Всё, что мне снится, всегда сбывается". Она отняла палец от носа и для вящей убедительности закивала головой. Дети смотрели на неё поражённые. И госпожа Кумакиси, почувствовав, что они верят её словам, продолжала: "Мне всегда снится что-то определённое. Стоит мне заснуть, как я переношусь в мир духов. Так можно заглянуть в будущее. Да, там это можно, только там. Но в мире духов всё выглядит иначе и не сразу становится понятным. И надо уметь правильно истолковать то, что видишь". Сигэо, который слушал старуху, стоя на коленях на циновке, отвесил поклон и поспешно заметил: "Но почтенная Кумаки-сан, ведь вам уже не раз снилось такое, что не сбывалось". Старая женщина посмотрела с удивлением на непочтительного мальчика, затем наклонилась и упершись руками в колени, спросила: "А какой сон не сбылся, а? Ваш сон о горшке полным риса, Кумаки-сан. Вы просили меня откопать этот горшок в вашем саду. Я копал, копал, но ничего не нашёл". Коруха выпрямилась. Её лицо передёрнулось. Она взглянула на дверь. Да-да, горшок полный риса. Его в саду не оказалось, это правда. Я неправильно поняла этот сон. Иначе быть не может. До сих пор не знаю, что бы это могло означать. Горшок полный риса, закопанный в саду. Печальное лицо старой женщины вызвало у Сигё сочувствие. Может, он слишком глубоко закопан? Как вы думаете, Кумаки-сан? Может быть, пробормотала она. Ну, так или иначе, я больше не буду его искать. Наверное, рис давным-давно сгнил. Она медленно направилась к двери и, не оборачиваясь, сказала: "Но то, что мне приснилось сегодня, несомненно, предвещает землетрясение. Я весь день просижу на улице, чтобы меня не завалило, если обрушится дом. И вам, дети, советую, не оставайтесь дома". "А что это такое? Землетрясение?" спросила Садако, когда соседка ушла. Сигэо подумал. Ну, землетрясения это Мальчик не закончил фразы, потому что не знал, что сказать. Когда ему было 6 лет, его однажды разбудили подземные толчки. Мать выбежила с ним из дома. Позже в школе он услышал о страшных катастрофах, которые во многих японских городах произвели ужасные разрушения. Но почему они происходят? Может быть, так объяснить Садако? Землетрясения устраивают злые духи. Они находятся глубоко-глубоко под землёй. Иногда им хочется выйти наружу, но они не могут. Тогда духи злятся и сотрясают землю. А наверху, где живут люди, всё качается, рушатся дома, а по морю ходят большие волны. Они затапливают берега. Для Садаку это была красивая, но слишком короткая сказка. Она хотела услышать больше. «А что случается с солнцем?» – спросила она и засунула палец в рот. «С солнцем? Ничего!» Тут Сигео вспомнил рассказ госпожи Кумакиси и добавил. «Может быть, увидев, что его сестра земля качается, оно со страха падает с неба?» Заметив, что Садаку хочет еще что-то спросить, он предупредил ее. «Молчи, больше я ничего не знаю. Вставай, я тебя одену, нам пора идти». Не хочу идти, хочу кушать, упиралась Садаку. Будешь кушать, но сначала надо принести еду. Я сейчас хочу кушать, жаловалась девочка. Она бросилась на циновку, а когда Сигэо хотел её поднять, вцепилась в одеяло и начала дрогать ногами. Это рассердило Сигэо. Он дал шалуне несколько шлепков и выдернул из-под неё циновку, так что Садаку перевернулась. Она заревела. Сигэо свернула одеяло и ценновку и сложила в угол, затем пригрозил: "Если сейчас же не станешь одеваться, я пойду за продуктами один, а тебя запру на целый день". Садаку замолчала и, продолжая всхлипывать, о ручонками вытерла слёзы. Она больше не упиралась, и Сигэо надел на неё белые шерстяные чулки и кимоно из самой дешёвой набивной ткани. И вот, когда она стояла перед ним со слезами на ресницах, опустив голову и обиженно выпятив нижнюю губу, Сигэо осенило. Он вынул из сундука выходное платье матери, снял с него блестящий шёлковый шарф и приложил к Садако. Она оглядывала себя и недоверчиво следила за тем, как Сигэо укладывал вокруг её бёдер через чурширокий и длинный шарф, то завёртывая концы, то снова расправляя. Когда Сигэо отступил назад, чтобы осмотреть дело своих рук, и захлопал от радости в ладоши. Садаку поняла, что шарф её украсил. Забыв про обиду и голод, она подняла руки в ровень с плечами и несколько раз покружилась перед братом. "Какая ты хорошенькая", воскликнул Сигё. "Совсем как большая кукла. Я скажу чиновнику продовольственного ведомства. Дастопочтенный господин, это моя сестрёнка Садаку. Она надела новый шарф, чтобы порадовать ваши глаза. Пожалуйста, Доставьте ей тоже радости и выдайте побольше еды. Восхищение брата наполнило Садако гордостью. Теперь уже она торопила: "Я хочу пойти. Идём, идём". Сикэо поспешно уложил платье матери в сундук и приказал сестрёнке: "На улице держись ко мне поближе, чтобы соседи тебя не увидели, иначе они расскажут маме, что ты надевала шарф ото её лучшего платья". В это время четырехмоторный бомбардировщик Нола Гей шел на высоте 8000 метров по направлению к японскому острову Сикоку. Самолет находился над точкой пересечения 29 градусов северной широты и 136 градусов восточной долготы. Моторы и приборы работали превосходно. Радиосвязь с воздушной базой Тиньян тоже была безупречной. Лучшей летной погоды нельзя было и желать. Видимость прекрасная. Вокруг ни облачко, ни дымки. Второй пилот, капитан Парсонс, в полголоса напевал детскую песенку. Мотив всплыл в памяти неожиданно. Он не старался его вспомнить и даже не сознавал, что поет. Полковник Тибет, связанный со вторым пилотом внутришлемным микрофоном, услышав звуки, заметил. «Эту песню я знаю, капитан. Мне ее в детстве пела мать. Даже слова помню. Быстрее ветра по холмам мой верный пони полетит, Пустечку лишь ему отдам, как ураган меня помчит. Збиряд Парсонсов соскользнул по приборам. Он ничего не ответил. Полковник спросил: "Ну, что скажете о моей памяти? Поразительно. И это всё? Вы помнили слова?" "Не могу сейчас сказать. Почему?" Левая рука Парсонсова вдрогнула. В голосе послышалось раздражение. "Потому что я не хочу об этом думать, полковник." Я пил, чтобы отвлечься. «А, так, понимаю. Не хотите думать о нашей бомбе?» Угадали полковник. «А мне хочется о ней говорить, капитан. Это меня успокаивает. Я думаю о бомбе с той самой минуты, как мы поднялись». «Тогда сейчас самое время прекратить, полковник. Иначе будет хуже для вас, потому...» Он прервал себя на полуслове и после короткой паузы закончил. «Извините меня за дерзость». Я не вправе давать вам советы. Что вы? Что вы, капитан? Продолжайте. Не терпели его, потребовал тибетц. Мне приятно слышать ваш голос. Хочется знать, что рядом сидит человек, который думает то же, что и я. Вы ведь не раз вылетали на выполнение заданий и бывали в различных переделках, верно? Но сейчас вам не по себе. Ведь не знаешь, что произойдёт, когда бомба попадёт в цель. Парсон сорвал предохранительный ремень на груди. Прошу вас, полковник, поговорим о чём-нибудь другом. Поручите мне передать радиограмму на Тиниан. Я могу, например, снова сообщить, что у нас всё в порядке. Или я должен Вы должны говорить со мной, капитан. Впрочем, вы правы. Это бессмысленно. Не следует затрагивать эту тему. Лучше, капитан, продолжайте петь, и я подпою. Начали. Быстрее ветра по холмам мы верный пони полетит. Звукоулавливатели японского наблюдательного поста на побережье острова Сикоку зарегистрировали гул приближающегося с юга самолёт. С поста было передано донесение на командный пункт в Хиросиме. Сигэо и Садако к этому времени уже час как заняли место в конце длинной очереди у продовольственного ведомства. Люди, стоявшие впереди, пришли сюда чуть ли не на рассвете. Садако беспокойно топталась на месте среди незнакомых людей. плотной толпой окружавших её. Она чувствовала себя как в клетке. Взрослые заслоняли ей улицу. Она видела только платья и ноги, а когда смотрела вверх, одни лишь головы. Ей было невыносимо жарко. Голод и жажда мучили её, но из-за робости перед старшими она не решалась жаловаться. Сигео, покорившись своей участи, стоял рядом. Он в садаку попытался было выбраться из толпы, когда давка стала совсем невыносимой. Но его и девочку вытолкнули из очереди, и лишь после униженных просьб разрешили встать обратно. Из разговоров вокруг Сигел понял, что нечего надеяться получить продукты до обеда. Значит, придётся простоять ещё несколько часов. Сигел тревожно посмотрел на сестру. Выдержит ли? Ведь у девочки, как и у него с утра маковой росинки во рту не было. Сигел удивляла то, что Садако так безропотно переносила ужасную толчею. Голову она запрокинула назад, щёки её лихорадочно горели, дышала она тяжело. Отвести бы девочку домой. Но если он уйнуёт, то вернувшись, должен будет снова стать в хвост очереди. Вдруг Садако прижалась к брату, обхватила его ручонками и тяжело повисла на нём. Неужели она так устала, что больше не в силах стоять? Сигэо нагнулся. При посторонних взрослых разговаривать громко не полагалось, и он шёпотом спросил: Хочешь домой, Садако? Девочка взглянула на него усталыми, затуманенными глазами и ничего не ответила. Она, видимо, была даже не в состоянии разговаривать. Надо её увести. Может, те, кто стоит сзади, сжалятся и пустят потом Сигэо в очередь. Насколько позволяла теснота, Сигэо обернулся. Две пожилые женщины с досадой посмотрели на него. Моя сестрёнка не может больше стоять. начал СГО, но одна из женщин его оборвала. Возьми её на руки. Зачем ты взял ребёнка с собой, если знал, что здесь придётся стоять часами? строго спросила вторая. Надо было оставить её дома. Я сейчас отнесу её домой, но разрешите мне, когда я вернусь, встать на своё место. Сам не знаешь, чего хочешь, сварливо ответила соседка. То ты выходишь из очереди, то втискиваешься обратно, а теперь и вовсе хочешь пойти гулять? Мне-то что? Иди куда угодно, но уж переди меня больше не становись. Зачем мне лишние волнения? Хватит с меня своих забот. Неожиданно очередь пришла в движение. Она продвинулась сначала на шаг, потом на два, ещё на полшага. В ожидании, что она будет продолжать двигаться, все подались вперёд и так прижались друг к другу, что несколько минут никто не мог шевельнуться. Стиснутый со всех сторон Сиг услышал, что сестра испуганно застонала. Ей стало нечем дышать. Он пошарил рукой и нащупал ее голову у своих колен. То ли ее свалили, то ли она сама упала. Во всяком случае она не могла подняться. Если он немедленно не поможет Садаку выбраться из толпы, то ее растопчут, как лягушку. С силой, которую ему придал страх, он стал пробиваться, оттискивая согнутой спиной стоящих сзади и упираясь головой в передних. На него посыпались ругательства и угрозы. Но он упорно продолжал двигаться вперед, пока ему не удалось схватить Садаку за руку и вытащить из очереди. Лицо ее посинело, она прерывисто дышала, ловя ртом воздух. Но самое страшное было то, что в красивом шелком об шарфе от праздничного платья матери зияла дыра. Видимо, кто-то наступил на конец шарфа, когда Сегео потащил сестру к себе. Ее это не беспокоило. Она протянула руки вперед и заплакала. «Я хочу домой! Унеси меня!» Очередь никак не могла успокоиться, и один мужчина даже пригрозил мальчику кулаком. Сигэо злобно посмотрел на него и, посадив Садаку себе на спину, пятясь, отошёл от этого человека, который, казалось, готов был избить Сигэо. И только когда он убедился, что мужчина не собирается его преследовать, Сигэо повернулся и побежал. Столько неприятностей из-за какой-нибудь час Сигэо никогда не приходилось переживать. Он был очень сердит на взрослых. которые, по его мнению, нанесли ему незаслуженную обиду. Эти люди не понимали ни просьб, ни извинений. Они так рвались к еде, что даже не пожалели маленькую девочку. А ведь Садаку была так же голодна, но из-за их бессердечия ему пришлось унестись с трудомой. Какой мучительный путь ему предстоит. При одной мысли о нём всегэо почувствовал, как слабеют его ноги. Сначала по длинной улице вдоль реки, затем через мост на центральную улицу. а оттуда мимо больших складов. Ну и дурак же он. Зачем шагать по раскалённому асфальту в центре города, если можно пройти мимо университета и минуя маленький мостик, свернуть в парк Хитзиям. Правда, эта дорога ещё длиннее, но в парке он отдохнёт и помоет ноги в пруду. Через час он, если проделает обратный путь бегом, опять будет у продовольственного ведомства. Если даже он окажется в последнем очереди, то всё равно успеет получить продукты. Воспрянув духом, Сигэ упустился рысью со своей ношей. Он уже оставил позади университет, мост, перекинутый через один из притоков реки Ота, и четверть часа спустя увидел деревья парка Хидзияма. Услышав негромкое гудение, Сигэ остановился и поискал в небе самолёт, но не нашёл его и пошёл дальше. Наконец он достиг парка и направился к пруду, над водной гладью которого склонились плакучие ивы. Сигео осмотрелся. В аллеях не было ни души. Все благоприятствовало тому, чтобы искупаться. Сигео снял садаку, заснувшую у него на плечах, положил ее на траву в тени ивы и стянул с себя мокрую от пота рубашку. Прежде чем снять штаны, он еще раз посмотрел на небо. Угул моторов усилился, но машины по-прежнему не было видно. Она, должно быть, летела очень высоко. Сигео сбросил штаны, подбежал к пруду и прыгнул в воду. Штаб в старом замке своевременно получил с наблюдательного пункта Сикоку предупреждение о том, что приближается вражеский четырехмоторный бомбардировщик. Штаб не объявил воздушной тревоги. Из-за одного самолета не стоило прекращать работу на военных предприятиях. Энола Гейн на высоте 8 тысяч метров приближалась к центру города Хиросима. Стрелок майор Фериби привёл в боевую готовность механизм, открывающий бомбовый люк. Вот Фериби засёк цель. Бомба высвободилась. С дьявольским воем чудовище ринулось в ад. Как было приказано, экипаж энологией надел поверх кислородных масок чёрные защитные очки. Никто из лётчиков не знал, зачем они нужны. Никто не знал, что произойдёт в следующую минуту. Они только выполняли строжайший приказ. Все замерли в ожидании. Им казалось, что они слышат вой падающей бомбы, но на самом деле это стучала кровь в их жилах. С застывшими лицами бессмысленно смотрели они в пустоту, скованные смутным предчувствием небывалой катастрофы. Резкие удары пульса не мешали ходу часов на руке полковника Тибитса. Колесики в них продолжали вращаться. И с каждым их движением одна секунда уходила в прошлое. Стрелки показывали 8 часов 14 минут 35 секунд. Над бомбой раскрылся парашют. Бомба повисла на нём, продолжая приближаться к земле. Стрелки часов показывали 8 часов 14 минут 50 секунд. Бомба находилась на высоте 600 м. И когда в 8 часов 15 минут бомба опустилась ещё на 100 м, созданные учёными приборы включили внутри её зажигание. Нейтроны расщепили атомные ядра тяжёлого урана 235. Это вызвало молниеносную цепную реакцию. На 1 миллионную долю секунды над землёй вспыхнуло ослепительным светом ещё одно солнце. Оно было в 100 раз ярче небесного светила. Огненный шар обрушил на город Хиросима шар в миллион градусов. В одну секунду он сжёг заживо 86.100 человек. В эту секунду 72.000 человек получили тяжёлые ранения. В эту секунду 6.820 домов превратились в пепел, который потоком воздуха был подброшен высь на несколько километров. В эту секунду рухнуло 3570 строений, и их развалины занялись огнём. В эту секунду смертоносные нейтроны и гамма-лучи взрывчатого вещества бомбардировали место взрыва в радиусе полутора километров. В эту секунду человек при помощи науки сделал первую попытку уничтожить человека. Попытка удалась. В тот момент, когда атомная бомба разорвалась над центром города, Сигеу нырял в пруд. Вдруг яркая молния ослепила его. За ней последовал оглушительный грохот, точно прогремели одновременно тысячи гробов. Поднялся ураган неописуемой силы. Он превратил воду в каскады водяной пыли, которые увлекли Сигеу за собой и вышвырнули его на берег. Рушились вырванные с корнем вековые деревья. Толстенные ветви проносились по воздуху. Бамбук пригнулся до самой земли. Только гибкая плакучая ива, под которой спала Садако, устояла против напора воздушной волны. Правда, ствол согнулся под ударами ветра и облетели все листья с тонких веток, но дерево не рухнуло. Зато Садако, словно бумажный шарик, унесла воздушная волна. Сигэу с трудом встал на ноги. Он ничего не понимал. с широко раскрытыми от ужаса глазами топтался он на том месте, где ему удалось подняться, уставившись на верхушку дерева, ощутившуюся перед ним на земле. Он никак не мог понять, почему стоит по щиколотку в воде среди листьев, ветвей, сучьев, словно упавших с неба. Постепенно сознание Сигиро прояснилось, а мускулы вновь обрели силу. Он выпрямился и начал припоминать всё по порядку. Сначала сзади него сверкнула молния, затем пронёсся ураган и выбросил его из воды. Земля под ним заколебалась. Да, это было землетрясение. И тут Сигэо вспомнил Садако. Подгоняемый страхом, он обыскал всё вокруг. Мальчик бессмысленно метался из стороны в сторону, спотыкаясь о поваленные деревья, цепляясь за ветви и стволы. Садако! Садако! кричал он. Сигу побежал вглубь парка, не переставая в отчаянии звать сестру. Затем повернул обратно, перепрыгивая через нагромождения стволов и веток, продираясь сквозь кусты. Наконец он увидел Садаку. Она лежала на земле, платье её превратилось в лохмотья, всё тело было в кровавых потёках. Садаку стонала. Она была жива. В тот момент, когда научный гений человека взорвал атомную бомбу над центром города Хиросима, старый лодочный мастер Кензи Нисиока собирался устроиться на том самом камне на берегу реки, на котором сидел ежедневно. Он присел, готовясь опуститься на камень, когда луч белого света прорезал водную гладь перед ним, берег и небо. В ту же секунду спину старика обожгло. Ему показалось, будто по ней течёт расплавленный свинец. Кендзи Несёка закричал и ухватился руками за спину. Милостивая судьба отняла у него сознание. Он зашатался, упал лицом в воду и захлебнулся.